Глава шестая Говорят, что инициатива всегда имеет инициатора. Кто это заметил, неизвестно, но исключения крайне редки. С Платоном получилось именно так, но отымели его в возвращенной форме все без исключения, так как идея была все же его. Виртуально, конечно, но даже кнопка неоднократно отметилась. Странно, что до этого не додумался никто в улье. А дело все в чем? Пока бывшие пленники приходили в себя, в плену гостя и Кнопку даже нормально не кормили. А чего заботятся о покойниках? Платон слегка покрутил мозгами и неожиданно даже для себя выявил странную закономерность. Знахарские способности проявились у молоденькой девушки, которой Платон дал имя Слава, почти сразу после появления в мире Стикса. Девушка оказалась с таким славным и мягким характером и чистой душой, что иное имя ей просто не подходило. Слава постоянно думала, как вылечить свою маму, оказавшуюся неиммунной. А потом Рон очень сильно избил какую-то красивую молодую женщину. И эта зеленая от страха девочка-подросток, без каких-либо перевязочных материалов и лекарств, попыталась помочь умирающему на ее глазах человеку. И ей это удалось. Женщина перестала умирать, а девочка просто упала без сил. К счастью, это заметил наблюдающий за бесплатным цирком командир отряда. И потерявшую сознание девочку, в тот же момент начал лечить пленный знахарь. Славу даже не изнасиловали. Рон сразу же сообразил, что своего знахаря можно вырастить, и принялся заботиться о девочке так, как умел. Сенсорские способности Кнопки проявились иным способом. Она, умирая от живцового голодания, восемь суток пряталась от переродившихся односельчан, и ее ни разу даже увидеть не смогли, не то что поймать. Кнопка так и умерла бы в одном из своих убежищ, если бы ее мимоходом не прихватили боевики Рея. Через неделю Кнопку хотели продать Квазимода. а она, по дороге, валяясь в багажнике внедорожника, обнаружила в разрушенном доме Рубера, сидящего в засаде. Четыре с лишним года жизни Кнопки в Бандерона, иначе как адом назвать сложно. Но теперь, по авторитетному заявлению гостя, она один из самых сильных сенсоров Вулья. И... А вот это и было тем, на что наткнулся в своих размышлениях Платон. После принятия красной жемчужины, первой в достаточно длинном списке, у Кнопки развился первый боевой дар. Беззащитная девушка страстно желала смерти всем бандитам любым способом. А что еще может пожелать ежедневно избиваемая девчонка, сидящая на цепи, как дворовая собака? Только чтобы враги чудесным образом мгновенно сдохли. Вот эта мечта и материализовалась в невидимую смерть. Так угрюмый гость назвал, Платон тут ни при чем. К счастью, дар проявился зачаточно. То есть его сразу распознал мгновенно побледневший знахарь. Кнопка может обыкновенным прикосновением убить любое живое существо. Вернее, могла. Теперь личный контакт ей не нужен. Достаточно просто вспомнить образ любого бандита из команды Рона и «Привет, готовьте белые тапочки». Пока расстояние небольшое, метра три, но кнопка с гостем над увеличением расстояния активно работают. Впервые они проверили этот дар на мурах, что спали в кладовке. Бывшие охранники импровизированного концлагеря к тому времени еще были живы. Гость на них какие-то свои эксперименты ставил. Какие — не говорил. Но крики Муров даже на лестнице на первый подземный этаж долетали. Вот на них-то свою невидимую смерть кнопкой испробовала. Оба послушно отбросили копыта. Надо было видеть лицо отрядного сенсора. Сначала жгучая ненависть и тут же недоумение. Мол, что, все, А поиздеваться, как они надо мной? Гость, правда, немного сгладил эйфорию и сразу же плотно взялся за кнопку, ибо с таким даром необходим полный самоконтроль. А то подумает эта забитая урода Мирона девочка о чем нибудь не о том, и здравствуй одиночество. Осталась кнопка в убежище наедине с Шушей. У кнопки с Шушей полное единение. Почти как у Платона с обеими грысями. Тигр, понятно, лучший друг и напарник. Причем как на воле резвица, так это с Платоном. А как самогон трескать, так тигр с гостем нажираются. Вот кроме шуток. Платон с гостем во второй раз пить отказался. В первую пьянку они двое с половиной суток отрывались, но зеленого змея победить так и не смогли. Да и самогона еще оставалось море необъятное. Гость, выслушав отказ, послал Платона на детородный орган и нажирался с тигром. В том смысле, что тигр нажрался с гостем, а не просто сидел и смотрел на пьяного в хлам Гость даже по пьяни тигру что-то втирал, а тигр внимательно слушал и понятливо кивал. Тигру, правда, наливали не 70-градусный самогон, а сладкую вишневую наливку, но ему и этого хватило. Шуша в команде лучника занимает место полицейского. Докладывает Платону о беспорядках и строит тигра. О том, что тигр в зюзе ужрался с гостем, Платон узнал от Шуши. Она принесла ему картинку. Платон сначала не поверил, но сходил и убедился. Точно, сидят рядом. Пьяный в дровах гость, обнимающий одной рукой едва сидящего на заднице 60-килограммового пьяного кота, что-то пытается ему бормотать, а не менее пьяный тигр собеседнику башкой кивает. Гость наутро попытался не поверить, но видеофиксаторы в каждом помещении никто не отменял. Гость о таком дополнении в собственной жилой комнате даже не догадывался, но потом признал, что штука полезная. За девчонками в ванной подглядывать самое оно. Тигр, Шуша и сам Платон. У них появились два взаимосвязанных друг с другом дара. Они понимают друг друга, вернее, чувствуют и видят то, что видит каждый из них. Как они понимают друг друга, не смог разобраться даже гость. Но это оказался первый дар, который у них проявился совместно. Вот понимает Платон, что тигру хочется почесать спину, а Шуша хочет, чтобы кнопка обратила на нее свое внимание, и все тут. Внутренние отношения стали просто бесподобными. Это дар первый. Второй. Платон видит то, что видит Грыси. Проявился этот дар после одновременного принятия жемчужин. Теперь Грыси могут не только патрулировать территорию, но и, разведывая кругу, тут же передавать разведданные Платону. Расстояние передачи картинок пока небольшое, но, по словам гостя, развитие любого дара — только вопрос времени. Славу сначала жемчугом не кормили. Гость развивал ее дары. Зато горох — бедная девочка жрала горстями. Почему бедная? а вы попробуйте изо дня в день пить раствор гороха, разведенный на уксусе с содой. Вот тогда и поглядим на вашу рожу». Лицо Славки тоже было перекошенное. «Почему тоже?» «А все остальные как свои дары развивали?» «Даже тигр с шушей, и те пили эту гадость». Платону пришлось из шприца в пасть заливать. Кто бы спросил еще, почему именно Платону? «Та же Слава 42 килограмма весит. Кнопка на пару килограммов тяжелее». Шуша намного больше полтинника, а про тигра лучше вообще молчать в тряпочку. Эта скотина такую харю себе наел, что непонятно, как эта банка от шеи еще не отломилась. А, да, и еще мучение физического плана. Платон тогда себе руку отращивал. Гость, разумеется, просто так лечить не умеет, и подкалывал Платона как мог. Ну, Платон в шутку и сказал, что чтобы развить или даже в наглую попросить у Уля на халяву получить правильный дар, надо очень много думать об этом действии перед принятием жемчужины. И не просто думать, а желать, как мамкину сиську сразу после рождения. С крохой и славкой это же получилось. Чего бы не поэкспериментировать, раз время и возможности неограничены. Тот-то гость обрадовался, маньяк-экспериментатор. Правда, сначала он дня три ходил как мешком из-за угла пришибленный. То есть, сильно задумчивым видом, странно посматривая на Платона. Но лучше бы Платон сам себе язык откусил. Суть идеи заключается в чем? Какое желание у человека без руки? Этих желаний, конечно, немерено, но у однорукого человека всегда есть какие-то общие пожелания. К примеру, как завязать шнурок одной рукой. Главное часто не думать, как одной рукой снять штаны, а то, не дай бог, появится умение скидывать штаны без рук. Злобный знахарь рассказывал, что у одного мужика штаны сами сваливались. Повезло бедолаге с даром, ходил все время в комбинезоне. Вот и гость не смог пройти мимо такой возможности ставить бесконечные эксперименты. когда ему Платон об этом не подумавший брякнул. «Знахарь же! Им только дай возможность безнаказанно над людьми поизмываться. Вон у него сколько подопытных и немереное количество драгоценного в других местах жемчуга!» Пошутил Платон на свою голову. И понеслось. Надо сказать, что гость не обошел экспериментами и себя, но в основном поначалу отдувались Платон с кнопкой. Славка питалась горохом, а на грысях эксперименты ставились только вместе с Платоном и полигонечку. Развернулся угрюмый гость где-то к концу первого месяца проживания в убежище, увидев спортивный зал и стрелковый симулятор. Вот тут-то Платону с кнопкой поплохело. Больше всего Платон думал, как ему безрукому стрелять из лука, а кнопка страстно желала стрелять, как ковбой в вестернах. Надо рассказывать, что они оба бегали на беговой дорожке, как бешеные лоси, или все же опустить такие пикантные подробности. В результате кнопка заработала дар мгновенно перемещаться на определенное расстояние. Правда, пока небольшое. А у Платона появилась немеренная сила во всем организме, и особенно в руках. Он однажды прикола ради свой экраноплан с места сдвинул. Сам, правда, без сил упал и от гостя получил, но главное — результат. Все помнят, что экраноплан загружен по самое небалуся, или только у Платона память хорошая. Следующий дар у Платона выскочил правильный и крайне редкий. Гость назвал его «дар Эврита». Вроде как можно управлять полетом стрелы. Но Платон из лука и так крайне редко промахивался. А теперь он может попасть стрелой куда угодно, из какого хочешь положения, и на такое расстояние, что олимпийские чемпионы любого мира удавятся от зависти. Первичные половые признаки у комара Платон пока стрелять не пробовал, но результаты потрясающие. А если их совместить с, в общем-то, приличной силой в руках Платона, то... Короче, первый лук Платон сломал приблизительно через две недели после начала интенсивных тренировок. Тетивы рвались уже несколько раз, а лук жалко. Самое интересное, что ни Платон, ни экспериментатор-знахарь, ни все остальные вместе взятые до сих пор не понимают, как у Платона получается так стрелять. Вернее, так. Ведь как стреляют из лука? Видишь глазами цель, с огромным усилием, не теряя из вида мишень, цепляешь кольцом жесткую, с каждым миллиметром сильнее пытающуюся вырваться из пальцев струну, натягиваешь ее и, затаив дыхание и молясь про себя, чтобы ветер не сбил с пути легкую стрелу, отпускаешь смертоносную посланницу в короткий стремительный полет. «Главное, что ты все время видишь мишень». Первый тренер всегда говорил Платону, «Куда смотришь, туда и попадешь. Это только потом добавились поправки на ветер, крепкие пальцы, тренированность всего тела и даже влажность воздуха со всеми остальными погодными условиями в придачу. Сейчас у Платона все не так. Ему достаточно мимолетно взглянуть на мишень и зафиксировать эту картинку где-то в глубинах своей бестолковки, у иных людей, именуемой головой. Все остальное происходит мимо его сознания и абсолютно автоматически. Лучник может подправить стрелу в ее стремительном желании поразить мишень. И знахарь считает, что все происходит именно так. На самом деле, Платону это не надо. И он может стрелять даже навесом или же вообще немного в сторону. Стрела сама найдет цель. Именно в этом заключается принципиальное отличие. Не видеть мишень, а всегда знать, куда ты хочешь попасть. Разумеется, сразу же увеличились скорость стрельбы и дальность полета стрелы. Больше чем на 200 метров Платон стрелять не пробовал, в лесу просто нет таких расстояний. Но со 180 лотерейщика взял, причем в оба глаза. То есть Платон дважды спустил тетиву, и лотерейщик получил легкие спортивные стрелы в обе зенки почти одновременно. Боевые и специальные стрелы они с гостем пока изобретают. Что получится, покажет первый же дальний выход. Кнопка со стрельбой обломалась. но не сильно расстроилась, так как получила возможности тягать тяжести. То есть она могла таскать на горбу хоть тонну. Правда, недалеко, и большие габариты на нее не нагрузишь. Правда, недалеко, и большие габариты на нее не нагрузишь. Равновесие держать сложно. С чего Улей подобным образом пошутил, никто так и не понял. А гость с умным видом покивал и ушел еще более задумчивый, чем прежде. Следующие дары, которые стоило выделить отдельно, выскочили у тигра с шушей. Произошло это через четыре месяца совместной подземной учебы в самом первом дальнем выходе в поле. На два-три дня они ходили постоянно, попутно изучив всю ближайшую округу, посетив несостоявшуюся нычку Рона и накидав земли в персональную могилу Квазара Гнара. Уж больно сильно воняло из этого бетонного колодца. Ну и, разумеется, перетащили к себе домой все, что там было полезного. От продуктов до боеприпасов с оружием. Нолдовские аккумуляторы тоже сняли и в убежище уперли. Не дай бог наткнется кто на схрон, да приберет к рукам такое сокровище. Будет обидно. Единственное направление, по которому они никогда не ходили, так это в сторону дороги. Платону совсем не хотелось всем раскрывать, что дорога к стабу Сосновой находится совсем недалеко от убежища. Поэтому обычно они ходили в противоположную сторону, до недалекого от дома озера. Тем более, что наведывались туда всегда по делу. Свежей рыбки всегда хочется. А гость с тигром те еще рыбоеды, да и остальные не отстают. Все же, стерлядь с сетром в сетки попадают постоянно. Опять-таки, грибы, ягоды, особенно лесная малина и земляника. Девчонки быстро варенье наварили. Даже вца с вареньем все охотниками оказались. Травки для славки. Ей флору поизучать интересно. Потренироваться на свежем воздухе, отработать работу в команде и движение в группе. Словом, развлечений по месту всегда хватало. Так вот, первый выход к быстрым кластерам, отмеченным на карте Рона, прошел своеобразно. Самые ближайшие были в 80 километрах от убежища. Это если переть по прямой через лес. На дорогу они пока не совались. Мурык и Квазимода никуда не делись. Они по ней постоянно тогда катались. Собственно говоря, выход был именно за погулять и отработать полученные навыки. Поэтому от него ничего особенного не ждали. Но человек предполагает, а дальше все знают. Дойдя до границы леса, Платон притормозил группу. Небольшой кластер перезагрузился за день перед приходом лучника с друзьями, и пока никаких видимых признаков перерождения у жителей видно не было. Это оказался большой поселок городского типа, свалившийся в улей, наверное, северных районов планеты Земля. Монстры сюда добирались редко. Все-таки далековато от цивилизации. Но все же иногда бывали. А привычная для местных жителей дорога с раздолбанным временем асфальтом, коряво пропетляв по смешанному лесу, упиралась в сосновый бор без всякой видимости проезда. Дорога-то была. Начиналась она сразу за слегка заболоченной поляной. Но местные разведчики решили, что на сегодня им разведки достаточно и элементарно не дошли до проселка метров семьдесят. Погоревав, аборигены обреченного поселка, кино все смотрели, а местное звездное небо кого угодно доведет до полного расстройства личности, принялись лечить тоску традиционным способом. Разведчики принимать лекарств начали еще у той самой заболоченной поляны, поэтому ничего внятного сообщить не смогли. Они по возвращении уже лыка не вязали. Так в поселке появилась информация о полностью отсутствующей дороге. И тут явление Христа народу. Невысокий коренастый платон с футуристическим блочным луком в руках и штурмовой винтовкой с длинным глушителем за спиной. Высокий, худой, как постоянный обитатель концлагеря, непонятного возраста мужик с ежиком седых волос и с такой же винтовкой в руках. Две здоровенные кошки, очень похожие на тигра, только размерчиком поменьше. Все местные собаки, обычно тявкающие на все, что шевелится, даже не исчезли, а непонятным образом испарились из поселка. И две молоденькие девчонки из серии «Мам мало меньше». Одна с ручным пулеметом наперевес. Как она вообще его на весу держать умудряется? Вторая с небольшим непонятного вида пистолетом-пулеметом. Если бы наблюдатели знали, что нолдовское оружие с любым препятствием делает, то испарились бы вслед за поселковыми собаками. Одинаковый камуфляж, маленькие рации с головными гарнитурами, Высокие берцы, наголенники, локотники, перчатки с обрезанными пальцами, забитые всем, чем только можно, РПСКи, ки рейдовые рюкзаки прилагаются в комплекте. У лучника, кроме рюкзака, по бокам пристрочены два колчана. Ну прям лесной спецназ в натуральную величину. И самое главное, прется вся эта гоп-компания прямо по центральной улице, никого не боясь. А чего, собственно, бояться? По информации Рона, в поселке были только пистолет у участкового да три десятка охотничьих ружей у остальных жителей. Заходят эти гопники в центральный магазин. Очередь в нем была небольшая, но все же присутствовала. И все эти бабушки-старушки, женщины неопределенного возраста, мгновенно выпадают в осадок. И тут до Платона доходит, что местных денег у них нет ни копейки. Классика жанра. Магазин, бандиты с огнестрелом и бедные самаритяне с обалделым видом разглядывающие налетчиков. «И что теперь? Грабить магазин?» В это время где-то на соседней улице – бабах! По звуку Платон определил – охотничье ружье дуплетом. Второй раз. Третий. Лучник дал знак своим, и они тут же выскочили на улицу. А там картина маслом. Элитник, два рубера, семь кусачей, шесть топтунов, четырнадцать лотерейщиков и пяток сильно развитых бегунов, здорово приблизившихся в своем развитии к лотерейщикам. Как потом оказалось, когда их всех посчитали. Мелочи не было от слова совсем. Видимо, старшие братья подъели в пути младшеньких. Скорее всего, даже бегунам не повезло. Уж слишком мало их добралось до поселка. Но спросить к тому времени было уже не у кого. Тигр с Шушей, повинуясь мысленному приказу Платона, тут же растворились во дворах, побежали на разведку. Тренькнула тетива у лука, и несущийся по улице топтун завалился со стрелой в глазнице. Руки все сделали сами. Короткой очередью гавнул пулемету кнопки, и лотерейщик покатился с перебитыми ногами. Добила она этого псевдокваза второй очередью. Зачавкала винтовка у гостя, второй топтун сыпался на растрескавшийся асфальт. И тут пошли картинки от грызей. Шуша. Топтун, второй топтун, Рубер и Литник во всей красе. Тигр. Лотерейщик. Удар лапой. Был. Рубер. Заметил. Да ну его нахрен, веду к вам. Несущийся всю прыть прямо посередине улицы тигр появился секунд через тридцать. За ним, почти не отставая, несся Рубер. «Вроде бы встретить нечем. Там такая дурында! Мама дорогая! Сплошные зубы, когти, броня и желание поймать наглого кота!» «Сейчас! А чего было тогда из убежища выбираться?» Платон, как на тренировке, вытащил из старого колчана стрелу и, не целясь, выпустил практически в упор. Тигр как раз вышел на финишную прямую. Грохнуло прилично. Вместо наконечника на стреле была тротиловая начинка. Ну, не тротиловая, это образно. Гость мину от внешников расковырял, сказал, что нормально. Получилось, как сказал гость, даже слишком. Ноги у Рубера разлетелись в разные стороны, а его остатки покатились по асфальту. Добивал гость. Своей любимой секирой на длинной ручке, которую он упер из семейной ружейки Платона. Пижон. Следующую картинку нарисовала Шуша. Элитник заинтересовался взрывом и, расшвыривая в сторону обломки хозяйственных построек и заборы, направился на такие интересные ему звуки. Свита, водя по округе жалами, потопала следом. Платон дал команду грысям искать и валить лотерейщиков, а сам приготовил следующую стрелу. Элитника уже было видно, они прятались за невысоким забором рядом с магазином. Магазин, кстати, был кирпичный. и высыпавшие из него местные аборигенки весьма почтенного возраста с истерическим визгом ломанулись обратно. Элитник, увидев, что кормежка делает ноги, излишне возбудился и рванул к магазину. Свита припустила следом, но сильно отставала. Поэтому очередному представителю местного дворянства прилетело первому и туда же, куда и Руберу, То есть по я... М -м, в то самое интересное место, в котором ноги соединяются с туловищем. Во время всего похода и весьма длительное время после возвращения домой Платона очень мучил единственный вопрос. Из чего эти внешники делают свою взрывчатку, и где ее взять еще? И как можно больше. Есть же кнопка, а она, если простимулировать, до полутонны на горбу упрет в легкую. Как вообще возможно кусочком взрывчатки размером с 4 наперстка оторвать трехметровому элитнику задницу? Словом, экспериментировать с новыми стрелами Платон перестал и взялся за огнестрел. Рубера, кусачей и топтунов с лотерейщиками из-за гибели элитника никто не отменил. Добили свиту достаточно просто. Гость оказался тем еще знахарем. У него, оказывается, одним из побочных и, как он сказал, бессмысленных для него даров, оказалась меткость из огнестрельного оружия. А бронебойные пули творили просто такие невероятные чудеса. Да и кнопка со своей ручной поливалкой оказалась очень кстати. Пока добивали свиту, Шуша нарисовала картинку. «Задолбали лотерейщики! Веду к вам!» Взмыленная кошка прискакала секунд через сорок. За ней тянулись остатки стаи. Результат понятен. Ручной пулемет и два крупнокалиберных карабина стаи шансов не оставили. Но мужчины позволили Кнопке доделать оставшуюся работу. Тренироваться же девушке надо. Кнопка из пулемета перерубила четырем лотерейщикам ноги и принялась экспериментировать с силой своего необычного дара. Получалось плохо. Лотерейщики дохли от одного прикосновения. От взгляда с трех метров склеить ласты получилось только одному неиммунному, после чего кнопка почти выдохлась, но, хлебнув фирменного живца, мужественно продолжила тренировку. Дальше понятно. Сбор трофеев и рассказ выжившим жителям поселка о том, куда они попали и что им бедным теперь делать. Однако это прошло мимо Платона, потому что его позвали Грыси. Позвали к тому самому дому, где стреляло охотничье ружье. Маршрут у Платона был просто и понятен. Этот новый для поселка проспект только что построил через все дворы в конце своего жизненного пути внезапно скончавшийся элитный бульдозер. Так что удалось прилично сократить дорогу. Конечно, раздавленные лапами ярких представителей мира Стикса куры, утки и кролики выглядели неприглядно, но все же, слава богу, не люди. Тем более, что, похоже, как раз здесь Николай Шуша, а ей тоже нравятся куры и кролики. Обстановка у дома оказалась такая, какую Платон ожидал. Целых четыре внезапно скончавшихся лотерейщика. И если трое были крестничками хозяина дома, то четвертого стопудово отрихтовала шуша. Горло буквально вырвано, а шейка свернута. И лотерейщик удивленно разглядывал собственную спину. Это оказался как раз один из тех самых бегунов, который почти лотерейщик. Хозяин сидел на крыльце дома, задумчиво поглаживая шушу. Тигр, внимательно оглядывая кругу, тусил рядом. «Хорошо стреляешь!» похвалил Платон кряжестого, лет 60 с приличным хвостиком седого мужика. Мужик автоматически пожал протянутую ему руку. «Я лучник. Это Шуша и Тигр». Тигр тут же подошел к Платону, и у него в голове возникла картинка. Несколько силуэтов зеленого цвета. В доме силуэт был красный. «Хо! Лучник! Попробовал бы ты своей игрушки такую зверюгу завалить!» Мужик любовно погладил стоящее рядом с его коленом ружьё. «Меня Федором зовут. Михайловичем. Егерь я тутошний. Твоя красавица? Как она эту зверюгу! Раз, и только кровь брызнула!» Мужчина опять погладил Шушу, но она увернулась и подошла вплотную к Платону. Теперь картинка была иная. Платон, Грыси, Гость, обе девчонки и Федор. «Опа! Так они одного цвета, такого же жёлтого, как цыпленок новорожденный!» Так Шуша свое удовольствие высказывает. Платон наш присел рядом с Федором. Получается, тигр нарисовал ему, что Михалыч иммунный, а Шуша показала, что этому человеку она доверяет. «Моя, Михалыч, ты мне вот что скажи. В доме у тебя кто, жена?» Мужчина глянул на Платона с интересом. «Соседка! Увидала этих, да заскочила!» «А как это ты?» «Я ж не говорил, а Левтина, небось, до сих пор под кроватью сидит!» «Нет у меня никого. Седьмой год один». Платон кивнул на Шушу. «Да вот они сказали. А еще сказали, что ты иммунный, как и мы. А твоя соседка скоро переродится и станет вот такой же, как и эти ребята. Правда, попозже. Если людей жрать начнет, то расти будет. А вырастают они в такое, что без ужаса на это безобразие не у всех взглянуть получается. Там, дальше в поселке, приблизительно такие валяются. Грох отслыхал? Вот так лук мой стреляет». В общем, история-то долгая. Если чаем угостишь, расскажу, что знаю, но лучше собирайся и пойдем с нами. Один ты тут не выживешь, патронов не хватит, да и стрелять по соседям тяжело будет. Они к тебе не в гости придут, а жрать тебя примутся, потому что иных желаний у них к тому времени уже не останется. Так и уговорил Платон Михалыча. Сначала за чаем, потом вместе пошли смотреть на монстров А уж когда Фёдор увидал разлёгшегося у магазина элитника, остальных братанов из его команды, да вооруженных современным оружием девчонок-лучника, то сомнения у него рассеялись. Больше в том поселке иммунных тигр не нашел, да и не искал особо. Шарахались от него люди. Проводили Михалыча до дома, собрал он свои немудрённые пожитки, пока кнопка лотерейщиков чистила, и пошли обратно. Шоколада и конфет в магазине девчонки к тому времени уже набрали. Всё, разумеется, нагрузили на кнопку. Михалыч аж крякнул, когда увидел, как хрупкая с виду девочка, помимо ручного пулемета тащит еще и 50 килограммовый рюкзак. Но помогать ей никто не стал. Кнопки надо тренироваться. Этот поселок был первым, но далеко не последним. Гулять собирались долго. Все-таки трясучку никто не отменял. А когда она начинается у обитателей очень медленных кластеров, ух его знает. Потому-то и пошли все вместе, чтобы считать проще было. Вышли из поселка. Прошли километров несколько, и гость вдруг притормозил Платона на небольшой солнечной полянке, неожиданно выскочившей прямо посреди соснового леса. Пришлось объявить привал, хотя прошли совсем немного. Пока все скидывали поклажу, Платон дал команду грысям пробежаться по округе в поисках родника, а сам отошел с гостем в сторонку. Вид у знахаря было чего-то задумчивый. «Слушай, я это...» Гость замялся, и Платон подколол своего мучителя. «Не-не, это не ко мне. Я по бабам, В смысле, по женщинам. Я даже не знаю, как и где тебе здесь партнера искать, но это точно не со мной». Гость несколько мгновений тупо смотрел на хихикающего Платона, потом плюнул в сторону и возмущенно выдал. «Тьфу, придурок! Давай Михалычу красную жемчужину скормим. Если человек принимает жемчуг в самые первые дни, то он становится хигером, и вероятность полезного дара выше всего». Ты же у нас командир на лихом коне, вот тебя и дернул. А то прешь, как лось по лесу, и не гугу. Вот и пришлось притормозить. Но мне надо за ним посмотреть, поэтому идти придется медленно. Платон сразу понял, откуда здесь ноги растут. В знахаре в очередной раз проснулся исследователь. И тут же ответил. Сам ты придурок. Я откуда такие подробности знал? Скорми, конечно же. В чем проблема? Заодно и мы с тигром и шушей съедим. Сам же говорил, что надо в поле попробовать принять. Вот заодно и проверишь. Занимайся своими исследованиями так, как считаешь нужным. У нас ни по времени, ни по расстоянию не горит. Работай, вивисектор. И меня больше не спрашивай. Есть чем закинуться? Или из своих запасов выделить?» Гость улыбнулся. «Есть!» С элитника две краснухи подняли и четыре черных. Руберы еще одну чернуху принесли. «Они уже почти до элитников развились, а ты так и не спросил». Платон даже плечами пожал. «А чего спрашивать?» Ты в карман не заныкаешь, а по живцу и самогону все равно лучше тебя, специалиста у нас нет. Да и магазин был рядом, так что все ингредиенты стопроцентно кнопка тащит. Так и скормили Михалычу красную жемчужину. Заодно сами съели уже далеко не первую и кнопки выделили. Чего таскать лишнего такую тяжесть? Пусть кнопка в желудке таскает. На полянке прожили до утра, благо родни грыси нашли совсем под боком. В процессе посвятили нового товарища в реалии нового для него мира и утром отправились дальше. По пути зашли еще на два быстрых кластера, но жители к их приходу уже переродились и Михалыч вживую увидел, во что к тому времени превратились его соседи. В тех поселках елозили в основном пустыши со спидерами и редкими лотерейщиками. Стрелял в них, конечно же, Платон. Кнопка вырезала стрелы и собирала редкую добычу. Заодно тренировала дар, а знахарь работал с подопытными. За округой наблюдали грыси. Потом на разделке неиммунных кнопку сменил Михалыч. Ему это было несложно. Охотник все же и егерь. Так и стал он для всех егерем. Придумывать особо нечего. В процессе общения выяснилось, что в армии Михалыч служил снайпером. А кем еще мог стать в советской армии сильно северокорейский охотник, с детства бродящий по лесу и отстреливающий мелкое зверье? В последнее время глаза Михалыча подводили. Белку в глаз бить он уже не мог. Но по совету гостя только об этом и думал. А чтобы проще было, Платон посоветовал ему это вслух проговаривать. А чем черт не шутит, когда бог спит? Да и бормотанием своим Михалыч сам себя отвлекал. На это бормотание, да и на остальную компанию, выметнулись в одном из лесных кластеров переродившиеся волки. Или собаки. Кто их, переродившихся и до такой степени изменившихся, разберет? Аж шесть штук. Тут-то Михалыч и показал класт стрельбы, пока все остальные ушами себе по спине хлопали. Упражнение называется «Бегущий кабан». Трое его оказались, двоих гость гостя приходовал, одного Платон подловил из лука, и Михалыч больше Платона ружом своим не подкалывал. Особенно, когда ту самую зверушку, убитую Платоном, поближе разглядел. Ничего волчья собачьего там уже не осталось. А волка размером с небольшого теленка, егерь даже в страшном сне себе представить не мог. Так и шли они потихоньку, остановившись под вечер в маленькой деревушке на шесть домов. Здесь гость опять отвел Платона в сторонку. Есть у Михалыча дар, и как по заказу. Всю дорогу он про глаза бухтел, а всю свою жизнь белку в глаз бил. Вот и вылез у него дар. Он теперь видит хорошо и даже очень, хотя сам этого пока не понимает. Но со временем сможет стрелять на любое расстояние без оптики. Дар может развиваться до плюс бесконечности. Если правильно контролировать его развитие, егерь сможет заклепки на космическом корабле пересчитывать. «С вами пока ничего не понимаю, но так бывает. Подождем». Доложившись, знахарь опять напустил на себя задумчивый вид и отвалил в сторону. А Платон спать пошел. Не хватает командиру на лихом коне еще проблемы знахаря на себя грузить. Он исследователь, пусть сам и парится. Ночь прошла спокойно. Утром хлебнули чайку с хлебом и конфетами, да пошли полигонечку к соседнему кластеру. Он вот-вот загрузиться должен был. Из-за того, что кластер с Платоном и Грысами неожиданно перезагрузился, время всех остальных перезагрузок чуть сдвинулось, и не все с картеру на совпадало. Так гость объяснил, все остальные в теории Улья были не в зуб ногой. К городу они уже подходили. Городишка не сильно большой, но людный. Пара заводов, отдельно стоящая за высоким забором двухэтажная конура с полицейскими. Егерих ментами почему-то назвал. хлебокомбинат, колбасный завод, автобусный парк и профтехучилище, что в некоторых мирах по иностранному колледжам зовется. Понятно, школы, детсадики, палатки, магазинчики тоже в наличии. Интересно оказалось то, что недалеко от городка находилась воинская часть. Вроде как мотострелки со средствами усиления, но они располагались сильно за городом со стороны группы «Лучника». Это была одна из точек Рона, но лежала она на другом лесном кластере. и в периодически перезагружающемся городе они ничего не знали. Часть эту Платон решил проверить попозже, вояки все-таки. Мозги у них устроены своеобразным способом. Еще поймут неправильно и поздоровкаются сходу из всех своих немаленького количества и калибра стволов. Сначала решили зайти в город. У самого леса рос невысокий орешник, а потом пригороды начинались. Вот тут-то Платон выстрелы и услышал. Молотили, патронов не жалея, единые пулеметы и автоматические карабины. Бухали охотничьи ружья, щелкали пистолеты. Война не война, но бой конкретный, а под эту канонаду выскочила прямо к группе девчонка лет 14. Красивая, просто чудо, как хороша, несмотря на возраст и замызганную мордашку. Платон сразу проверился. Силуэт у тигра светился зеленым. Чистить она начала тут же, как только девчонок в группе увидела. «Мамку, братишку, соседку с Маришкой, дядьки с автоматами на машинах страшных, девок ловят и в машины грузят, милицию побили, за мной гнались!» И тут кнопка доложилась. «Лучник! Идут за ней двое, но далеко пока. Один, похоже, следак, или, по крайней мере, неплохой сенсор. Прямо на нас прутся, не сворачивая». Платон тут же отправил Грысей в стороны, а остальных с девочкой назад по их следу. «Одну деваху ведь ищут. Зачем расстраивать уродов? А двое для него не противники». Заховаться в кустах только пришлось, чтобы охотники за маленькими девочками поближе подошли. Они и подошли, ни разу не тихарясь. Первый оказался квас. Сильно за сто килограммов уродливая дубина с ручным пулеметом перевес и стойким желанием найти шуструю беглянку. Но ему это помогло мало. С двухсот двадцати примерно метров Платон засадил ему стрелу прямо в глаз. Следопыт мякнуть не успел, как вторая пробила ему правое бедро. «Куда там пули?» Наконечник ни разу не спортивный, а листовидный, широкий и плоский для стрельбы по защищенным целям. Удар такой стрелы тяжелого рыцаря с лошадки выносит, даже не пробивая навешенного на него железа. А сейчас второго охотника, как ломом пере... ударило. Доморощенную ящейку снесло на землю, и, как заключительным аккордом, Платон прибил третьей стрелой предплечье правой руки Мура к земле. А потом рядом с ним нарисовались тигр с шушей, и только прямой приказ Платона удержал Грыси от моментального решения возникшей проблемы. Платон шепнул в рацию гостю «Возвращайтесь!» и направился к пленнику. «Ну да, жути тигр навести может. Мур обделался. Любой бы обделался, увидев эту ни в каком месте недружелюбную, ощерившуюся харю, отъевшуюся на халявной реликтовой рыбке до невероятных размеров». Не дожидаясь остальных, Платон начал допрос. «Кто такие? И сколько вас?» «Ответишь честно, умрешь быстро. Будешь юлить, примусь резать тебя на куски, а ментат проверит на звездеж. и, не церемонясь, наступил Мурон на раненую ногу и грубо выдернул стрелу, разворотив рану. В общем, когда подошли все остальные, Мур напоминал исколотое ежиком упавшее с дерева яблоко. Только вместо иголок Платон использовал нож самого Мура, а тот уже устал орать и выдавал правильную информацию, медленно слабее от потери хлещущей во все стороны крови. «Тридцать семь! Тридцать семь нас! Из таба Сосновой! За свежаками приехали! Кластер сегодня ночью грузанулся, сенсора больше нет!» «Только я и морда! Но морду менты завалили! Я еще пригожусь! Не убивайте! Я не хотел!» Платон кивнул гостю, и тот повел девчонок и егеря к крайнему дому. Осталась только кнопка. «Раньше надо было думать, с кем тебя по этой земле носит», просто сказал Платон, засаживая Муру нож в сердце. Кнопка нагнулась, привычно вытаскивая свой нож. Последнюю стрелу надо было вырезать, а стрелу из кваза она уже достала. Подойдя к крайней постройке, которая оказалась сеновалом, Платон начал расспросы. «Тебя как зовут?» «Катя», — тихонько шмыгнула носом девчушка, испуганно глядя на забрызганного кровью мура Платона. «Отец есть?» «Есть. Он в Мурманске, на заработках». Платон сразу смекнул. «Считай сирота. Даже если есть бабушки-дедушки, самое оно девчонке видеть, как они переродятся». Потому он зашел девушке за спину и, перехватив ее за горло, прижал сонную артерию. Девочка всхлипнула и потеряла сознание. «Э, ты чё творишь?» Подал голос Михалыч, перехватывая поудобнее двустволку. «Дурак ты, егерь!» Мгновенно отозвался Платон. «У девочки здесь могут быть родственники или друзья. Рванется спасать да предупреждать, потеряем ребенка. Она иммунная, все остальные наверняка нет. Родственникам одновременно редко везет, А друзья — это всегда лотерея. Мы сейчас пойдем, бандитов на ноль множить. Ты девочку от пуль заслонять будешь. «Сейчас свяжем, спрячем, а потом вернемся». «Впрочем, нет. Сделаем проще». «Ты будешь сидеть с ней, мы тебе еще и славу оставим». «Вы все нам особо не нужны». «Сам только не высовывайся, прибьют тебя. А ты Шуши понравился. Она расстроится». «Гость!» «Муров от 35 штук. Плюс-минус трое». «Я первый, ты прикрываешь». «Кнопка проверяет дорогу». «Тигр, Шуши, наши глаза и вдвоем в свободной охоте». Будем бить на отходе по кабинам грузовиков и в городе по одному. Сенсоры у них закончились, может и прокатить. У рейдовой группы стопудово пара внедорожников с пулеметами есть. Но на окраину они вряд ли сунутся. Муром центра города за глаза хватит. Егерь, если на вас наткнуться, не мешай Славе. У нее такая игрушка, дом с одного выстрела снести может. Но с собой Славку брать нельзя. По той же причине. Молодая она еще. Так меня возьмите! Стрелять-то! Но Платон перебил Михалыча. «Стрелять-то ты горазд, а вот работать в нашей группе не умеешь. Связи у тебя нет. А оружие грохочет так, что вся округа сбежится. Да и девочек оставлять одних нельзя. Слава, остаешься на связи. Если что, майкнешь». Очнулся Платон от равномерного в такт шагу покачивания. «Иди ты, егерь, к матери! Еще раз что-нибудь на эту тему вякнешь, я тебя, мать-перемать, наботянин! Сколько раз повторять! Дар у меня такой, тяжести таскать! Тем более, что свое не тянет! Ядрить тебя налево!» Кнопка даже не говорила, а яростно шипела. Собственно говоря, короткий монолог кнопки до профессиональных тират незабвенного гранд-майора Сабирова немного не дотягивал. но сказано не менее эмоционально. Платон даже заслушался. Юностью повеяло. Было очень похоже, что он ехал на кнопки. А так хорошо все начиналось. Зашли в город по схеме 2 плюс 3. Грыси впереди в разведке, Платон, Гости, и Кнопка чуть позади. Все лишнее оставили егерю, но Платон Луку не изменил, хотя Карабин тоже взял. Первую пару муров подловили участного частного жилого дома. Местные все попрятались по квартирам и домам, Амуры в наглую шли по неширокому переулку. Одного к забору пришпилил Платон, второму башню снес гость. Кнопка чистила трупы непроизвольно косясь на лук Платона. Дохлый Мур стоял у забора как живой. Чуть позже мелькнула картинка от Шуши. На соседней улице стоит внедорожник с пулеметом на треноге в кузове. В машине пулеметчик и водитель. Картинка была четкая. Вторую скинул шарящийся по ближайшим дворам тигр. Двое ходят по квартирам пятиэтажного кирпичного дома. Платон приказал только смотреть, а сам прокрался с гостем на прямой выстрел. Еще двое муров, четко печатая шаг, отправились в страну вечной охоты. Гость завел машину и перегнал ее в переулок. Заодно кнопка сгрузила в нее стволы муров, все меньше таскать. Третью пару приняли Платон с тигром. Муры выходили из подъезда и пинками гнали перед собой трех зареванных девчонок и двоих мужчин. Было очень похоже, что они в городке далеко не в первый раз. Слишком уверенно забирали людей из разных квартир. Платон захавался в домике на детской площадке. Тигр залег за машиной у бордюра. Вышедших муров все никак не удавалось подловить одновременно. Постоянно кто-то из пленников на линии огня крутился. Пришлось дать команду тигру. Пятнистый кот выметнулся из-за машины, стремительно еще в воздухе махнув лапой. Фонтан крови из разрубленной артерии ударил в невысокую черноволосую девушку, окатив с головы до ног. Хорошо получилось со спины, а не в лицо. Второй Мур мгновенно развернулся, вскидывая помповое ружье, и получил композитную пулю в голову с понятным результатом. Всю остальную компанию забрызгала ошметками его головы. Платон выбрался из домика и трусцой добежал до стоящей в ступоре компании. Тихо, девочки, тихо. Только не вопите. Мужики, чего встали как не родные? «Стволы приберите! Я не двужильный, мне своего железа хватает!» Проговаривал все это Платон с как мантру, по привычке обшаривая карманы и стандартные нычки муров. В процессе тигр скинул картинку. Из пятерых трое были иммунные. Не повезло светловолосой, худенькой как тростинка девчушке и одному из мужчин. «Давайте люди по домам, их еще больше двадцати рыл. Не шарьтесь по улицам лишнего, не дай бог прилетит, а пуля она не разбирает. Закончится, я вас найду!» «Скоро здесь такое начнется. В фильмах ужасов не увидите». Минуты три Платон рассказывал ошарашенным людям, что в их привычном мире поменялось и как с этим бороться. В процессе привычного словоблудия Лучник раскидал на всех спораны, найденные у Муров, а симпатичной брюнетке отдал свой глок с боеприпасами. Она одна выглядела более-менее адекватной. Потом вышел на связь гость. «Лучник, ты где застрял? Давай к нам, сами не разрулим. Второй джип на подходе. Наших покойничков потеряли». По рации на своем канале голосят, как оглашенные. Скоро с собаками искать примутся. Платон ответил. Принял, иду. И, не оглядываясь, припустил к своим, засквознувшим на улицу тиграм. Второй джип опять приняли в два огня. Муры уже выгрузились и настороженно водили стволами по сторонам. Видимо, у разных групп были свои зоны ответственности. И, не найдя пропавшую группу, бандиты насторожились. Уложить всех четверых удалось почти без труда. Но момент неожиданности упустили. Группу сразу принялись вызывать по рации, и тут же из соседнего проулка вывернулся еще один внедорожник с уже шестерыми бойцами. Вдвоем они не справлялись, и пришлось подключиться кнопки кнопке с ее ручным пулеметом. А дальше все пошло наперекосяк. На улице появился один из транспортов Квазимода. Бить этот троллейбус переросток было нечем, но Платон все равно попробовал стрелой с фирменной начинкой от внешников. Получилось со счетом 1-1. Взрыв вынес бронированному сараю одну колесную пару, а транспорт огрызнулся огнем по площадям. В результате Платон уехал сначала на кнопке, потом на захваченном внедорожнике, а затем обратно на кнопке. Гость вытащил из нижней части спины Платона горсть мелких осколков, похожих на шрапнельные шарики, поправил чудаку на букву «Му» контуженную голову, вколол спека да обмотал горе командира бинтами. Вот и вся первичная обработка. «Ничего себе так сходили за головами муров!»